Седрик Алый, сын Гвиона Смелого, последний князь Макдано, чудом выживший на Милинском поле, когда лишился Эммельсторна, смертельный враг людей, хунусов, претерянных свиней, а теперь стоит перед владыкой Милина, склонив голову, словно подданный. Хунус не требовал крови народа дано вернул им исконное владение, то, что сами люди называли Друнским лесом. Заключил торговый договор, Оберегал от мести неграмотных поселян, даже поставил несколько когорт нести охрану Дронга, не допуская туда ретивых порубщиков. «Приветствую, повелителя империи людей!» Не то чтобы сквозь зубы, но без особой признательности и уж тем более без всякой дружелюбности проговорил Дану. Сиамни Айктакан, сидевшую справа от повелителя Мелина, Седрик старательно пытался не замечать, несмотря на то, что явился, ответив на ее призыв. «Приветствую повелителя народа Дану!» В тон князь Магу отозвался император. «Спасибо, что пришел трудный час, забыл был ей обиды». Седрик гордо выпрямился, пожалуй, чуть более резко, чем следовало. Хуннуск смотрел на князь Мага и улыбался. Левую руку человек привычно держал на отлете. На кончиках чуть подрагивающих пальцев медленно набухали алые кровяные ягоды капли. Не похоже, чтобы властителя людей это хоть сколько-нибудь заботило. Сжавшиеся в линию губы Седрика приоткрылись сами собой. С лица сошла надменная гримаса. Сидевший перед ним был обречен, знал это и принимался спокойным достоинством. И у заносчивого князь-мага вместо всех заранее приготовленных словес, дабы не потерять лицо, поставить на место и прочего, вдруг вырвалось. «Чем может помочь мой народ?» «Дану, у в магии, могут ли владеющие даром присоединиться к чародейке Сыжес, помогая ей расплетать тайны заклятия нерга?» «Лучники Дану прославлены меткостью». Когда начнется штурм, нужен кто-то, умеющий попадать в бойницу с двух сотен шагов. Седрик уверенно кивнул. Наши стрелки не подведут. Что же до видящих, у нас сейчас их... недочет. Лес еще не оправился от ран. Еще не может даровать своим детям взгляда достаточной глубины. Что ж, кивнул император, лучники нужны даже больше. «Хорошие маги у нас имеются, но в искусстве стрелкового боя никто не сравнится с Дану». Седрик едва заметно улыбнулся, вдруг ощутил, что похвала Хонуса ему приятна. «Или уже не Хонуса, просто человека, соседа?» Пришло трясуть Недану все, что мог дать Друнский лес. Армия Мелина свернула с торного тракта. Как раз в тот день, когда скорая Голубиная почта принесла известие, что на границе скопились козлоногие, достаточно для того, чтобы Орда вновь стала продвигаться на восток. «Поспешим!» – только и сказал император, с каменным лицом прочитав присланную грамоту. Происшедшие не стали скрывать. Напротив, центурионы зычно зачитывали манипулам краткий имперский рескрипт, предписывающий легионам изо всех сил торопиться к цели. Предложил свою помощь Седрик, и свершилось небывалое. Отряды легионеров шли через зачарованный лес, ведомые проводниками Дану. «Нас они на рощище встретят», — предсказал Клаудий. «Больше им развернуться негде». рощущую звалась широкая полоса, где девственный лес в свое время вырубили ретивые поселенцы. Построились, распахали поля, однако потом, в один из кратких успехов Дану, древние хозяева края прошлись по местным хуторам огнем и мечом, не оставив ничего живого, истребив даже скотину, всех вплоть до последнего цыпленка. Люди туда не вернулись даже после победы. Слишком тяжелой оказалась память о побоище. Мало-помалу роща зарастала, однако настоящих лесов тут так и не поднялось. Словно обильно сверх меры, напоенная кровью земля захлебнулась от ужаса и отвращения. И точно в отмщении Дану не дала жизни ни одному саженцу, не пробудила ни единого желудя. Проклятое место бросили и люди, и дану. Прошло много лет и имперская армия еще пробиралась глухими чащобами, надрываясь и таща на себе все припасы. Телеги пришлось бросить, когда передовые турмы донесли, что дорогу к башне Нерга преграждает баронское войско. Именно там, на рощище, как и предсказывал опытный проконсул. Они таки добрались. Те самые непримиримые, готовые сражаться до конца. Благородные нобели и мальчишки-оруженовцы, дружинники и все прочие, кто от чего то решил швырнуть на стол последнюю ставку в свою собственную жизнь. Друнг оказался позади. Сошли на нет окрестные мусорные леса. Открылось широкое, чуть всхоломленное поле. Справа и слева упиравшиеся в клыки древних мышистых скал. Много столетий упорно сопротивлявшихся ветрам, дождям и времени. За холмистой грядой вновь начинался лес. Но уже низкий, северный, примущенный холодами. Последнее место, где можно дать правильный бой. Бессмыслица. Думал император, сидя в седле. Левый фланг войска мятежников упирался в черные бока скального монолита. Правый, вдобавок ко всему, прикрывало еще и топкое болото с мелким придушенным леском. Открытое пространство, поросшее убитой осенней травой. Наверное, думают о себе, что герои не давали покоя горькие мысли. Мальчишки неслись в седлах всю ночь с развернутыми знаменами, чуть не падая от усталости и мечтая о последней атаке, в которой они и именно они пробьются наконец к ненавистному узурпатору, вызовут его на поединок и сразят. Бедняги. А те, кто поддерживал в них это убеждение, не заслужили ли они петли куда больше, чем повешенные в Гунберге? Заслужили, говорил себе правитель Мельвина, потому что иных шансов у них не осталось, только бросится всей массой на несокрушимый строй легионов в надежде, что хоть кому-то удастся добраться до него, императора. Конечно, попытается напоследок оскалиться радуга. Наверняка, кроме тех вампиров и оборотней, в качестве последнего средства сыщется еще что-нибудь. А нерв выжидает, словно ему и не так уж важна эта победа. Словно наступающие легионы там и не считают за угрозу. Император невольно поежился. От таких мыслей становилось совсем скверно. Бьются, трепещут, украшенные золотыми геральдическими зверями выемками. Сверкает на неярком осеннем солнце броня многочисленных всадников. Рыцари готовы к последнему параду. «Как ты думаешь?» – буркнул император, обращаясь к Сежису. «Посылать депутации с предложением о прекращении кровопролития?» «Конечно, бессмысленно, повелитель», – перебила его чародейка. «В лучшем случае вернуться ни с чем. В худшем их вздернуть перед строем для поднятия боевого духа». Пусть атакуют!» – поддержал волшебницу клауди «Мы выдержим, мой император». «Что с радугой? Ты сможешь прикрыть легионы, Сэжес?» Волшебница кивнула. «Отразить отражу, а остальное поберегла бы до Нерга. Да и ему не следует знать, на что я способна. Тонкие пальцы коснулись немудренного огном его украшения на шее. Его чародейка теперь носила не снимая. Хотя есть у меня одно заклятие. Признаюсь, берегла на самый черный день. Это какое же? Вызывание демонов! сежес понизила голос. Надеюсь, мой повелитель не думает, что на такое способны только адепты Слажа Бесформенного. Вот даже как! «А что ж ты молчала? Почему умирали мои легионеры, а не всякие твари с другого плана?» Император сдвинул брови. «Все-таки утаила. Держала камень за пазухой. Волшебница нервно облизнула губы, потупилась. «Повелитель, к сожалению, я не способна поставить под вашу команду несчастливую орду. Встретить козлоногих такой же армадой у меня бы не вышло. Да и ни у кого другого тоже. Можно не сомневаться». Я сожгу амулет Баламута и, быть может, призову сотню-другую бестий. Капля в море против козлоногих, но при штурме нерга может оказаться не лишним. Потому я и говорю, что берегла на крайний случай. Но если сегодня удастся не допустить кровопролития... Император кивнул. Хорошо, Сыжес. Спасибо тебе за откровенность. Заклятие прибереги. Я не знаю, что нас будет ждать у Всебесцветной башни. С этими же справимся и простыми пилумами. Баламут, твой хирд встанет в центре. Рыцари пойдут клином. У них только один шанс и только одна атака. Не беспокойтесь, повелитель. Молот не подведет Василиска. Плохо только, что у нас за спинами нет и самого завалящего холмика», – проворчал Клавдий. Конница наберет хороший разбег, постарается разрезать нам центр, а контратаки во фланг отразить собственными резервами. Император кивнул. Во все Мелинские трактаты по военному искусству вошло поражение его дедов в очередной войне против Симандры. Поставленная в центре огромная масса рыцарской конницы, выстроившись классическим клином, прорвала ряды симандрийской пехоты, упершись в крутые склоны лесистой гряды, где между деревьями понатыкано было великое множество острых кольев. Легионы, наступавшие на крыльях боевого порядка, отстали, И Семандра смогла окружить зазнавшихся баронов. От полного истребления их спасли подоспевшие когорты и немногочисленные кавалерийские турмы, приписанные непосредственно к легионам. Но сражение оказалось проиграно Большие потери понесли 3 и 6 легионы. Поход за вал был сорван. Бароны крепко запомнили тот урок. Даже в битве на Ягодной Гряде они не решились прибегнуть к тому же приему. Сейчас рискнули, что могло означать лишь одно. Драться сегодня они станут до последнего. Не отступят и не побегут. Наверняка сыграли свою роль и раздутые, как же иначе, магами радуги слухи от 25 повешенных в Гунберге. Мальчишки, баронские сыновья и внуки, сквайры, оруженосцы, мечтающие о шпорах и поясе, решили красиво умереть. Тьма и разлом. Хватит крови. Я заставлю вас жить, даже если вы не перестанете меня ненавидеть. Ненавидеть дело ваше. Но служите моему сыну. Император вновь окинул взглядом выстроившиеся легионы. Массивный квадрат Хирда казалась в врос в самом центре несокрушимой скалой. Длинные копья подняты, забрала опущены. Стальная стена щитов сомкнута. Накинуты на крюки, соединяющие их цепи. Справа и слева от гномов далеко оттянувшиеся прямоугольники манипул в классическом шахматном порядке, готовые встретить врага ливнем пилумов. Он вряд ли остановит тяжело вооруженную рыцарскую конницу, тем более приготовившуюся умирать, но обескровит наверняка. Впереди в поле россыпь велитов. Сейчас начнется... И лучшие бойцы империи людей сойдутся на бранном поле, в очередной раз готовые умирать по мгновении руки, остающихся в тени магов. Приливала знакомая подсердечная злость, знакомая по той страшной ночи в имперской столице, когда он, правитель Меллина, бросил легионы против Всесильного, как казалось, семицветия. Но злость вспыхивает и тает, исходя ядовитым дымом. Ее словно бы смывает непрерывно сочащаяся и капающая с пальца в левой руки кровь, творимая только для того, чтобы покинуть тело, рожденное на погибель. Точно так же потекут сейчас вперед бароны и их сыновья, что бывал их последней атаки разбился бы о стойкость набранных из простого народа легионов, ненавидящих благородных, наверное, с самого первого мега жизни. «Достаточно крови. Пусть сегодня прольется только его собственное». «Они одурманены», — думает император. «Нерго решил показать мне цену победы. Сэжес не чувствует никаких чар, но они есть, не могут не быть. Или это мне просто очень хочется, чтобы они нашлись». Потому что не хочется верить в жертвующих собой баронов и их сыновей. Жертвующих только потому, что искренне, дорезив сердцах, считает его, правителем Мелина убийцей и кровавым узурпатором. Император тронул по воде, не глядя ни на сыжес, ни на проконсула. Картинор безмолвной тенью возник рядом, и правитель Меллина, предостерегающе вскинул ладонь. «Мне надо выехать одному, мой капитан». «А вот меня ты не отошлешь. Сям не поставила своего коня вровен с императорским. Мы вместе были подстрелами. И я...» «Тайден, поворачивай. Хочешь, чтобы я приказал Кертинору увести тебя силой? Забыла, кто у тебя в животе?» «Нет, не забыла». Головка потупилась, кажется, потекли необычно быстрые для железной дону слез. «Ты хочешь... хочешь погибнуть, чтобы так помириться с баронами, да?» «Глупая данка». Обнять за плечи, почувствовать тепло даже сквозь ее осенний плащ и железо собственных доспехах. «Я не собираюсь умирать. Во всяком случае, потерплю до нерга. Это я тебе обещаю». «Ничего себе обещание. А я тебе пригожусь, вот увидишь. Они ведь отринут честь, Гвин. Ты им веришь? Только смердящую измену я отсюда чую. И на этот случай припосла я один фокус». «Какие еще фокусы?» Прошипел император, не на шутку рассверепив. «Назад, Тайден, назад! А то и впрямь прикажу Кертинуру тебя связать и в шатер отнести». «Не придумывай мне. Ты ж умрешь от ревности, если ко мне кто-то другой прикоснется». Лукаво усмехнула Сиан. А кони все несут их, и уже, забывшись, предостерегающе каркает что-то немолодой ветеран триари мимо которого проезжает император. Впереди только поле, да рассыпавшиеся по нему мелинские стрелки. Позади остаются сэжи, схватившиеся за гномий талисман, сжавшие кулаки Клауди, прочая свита. Император и Сиамни едут по полю, еще не ставшему смертным. Правитель Меллина высоко поднимает левую руку, сжимает кулак, кровь брыжет в разные стороны. Ее капли вспыхивают в полете, еще не коснувшись земли. Сиамни испуганно отшатывается. Император успокаивает ее взглядом. Они неподвижно застыли посреди открытого пространства, одни под огромным небом. С севера прилетает ветер, императору кажется, он несет с собой пропитанные ядом злобы и страха мысли магов радуги. Ну что же вы бездействуете? Такой момент, два самых ненавистных вам живых существа в пределах империи стоят и ждут вашего удара. Торопитесь же, уважаемые, потому что второй такой возможности вам не представится». Но маги медлили, и понятно почему. Те изголовки из верху, что дожили до этого дня, понимали, во что обратилась Сейжес. Понимали, что бывшая чародейка Голубого Лива только и ждет, чтобы отразить обратно обрушенное на императора чары. «Я буду говорить», – произнес правитель Меллина, вновь сжимая кулак. Послушно вспыхивает его кровь, но слова разносятся по всему полю. Его слышат все. Даже последний обозник в тылу баронского войска. Пусть наш спор, по древнему обычаю, решит поединок. От него ждут этих слов. Те самые мальчишки-сквайры, чью жизнь он пытается спасти. Враг, которого они жаждут победить, конечно же обязан оказаться подлым и гнусным. Однако, если он вдруг начинает предлагать решить дело по-рыцарски... «Выходите все, кто хочет», – продолжает император. «Мы сразимся по старинным канонам, без магии, руки до да копье. Если я проиграю, легионы развернутся и уйдут. Если выиграю я, делайте, что хотите, но я бы предложил всем, кому дорога честь, оставить дело мятежников. Ваши маги не могут победить разлом, они лишь способны сдерживать его кровавыми жертвами». Детскими жертвами. Подумайте, сколько времени это продлится, прежде чем вас и поднимут на вилы. Ваш враг не я. Он там, за вашими спинами, в башне нерга. они ней страшатся говорить даже чародеи Ну, так долго ли мне еще ждать? Найдется ли смелый? Император уронил левую руку. С кулака сорвался веер кровавых брызг. Но они уже не горели. Смелые, разумеется, нашлись, хотя среди мятежников многие наверняка помнили ягодную гряду. А до иных, возможно, дошли вести и о замке некой его барона Виссамира Мироструга, о том, какая судьба постигла его ворота. Из рядов баронской кавалерии один за другим выезжали гордые рыцари, о великолепных доспехах при паре мальчишек-сквайров, держащих их штандарты. Следом за господами торопились конные арбалетчики и пикинеры. Каждый барон выезжал вместе с приведенным им копьем. Ветер резанул по лицам, заставил черным пламенем распуститься волосы тали. Дано неподвижно застыло в седле, оцепенело, не сводя взгляда с медленно приближающихся всадников. «Самый цвет», — думал император, едва разглядел гербы, те, кто вырвался из мельяна. Кто гнал следом за нами, жалея коней, не себя. Да, верхушка баронства, То спал и видел с себя не вассалами Милинской короны, властными только над собственными сирами, да и то не во всем, а настоящими королями, наподобие многочисленных союзников Семандры. Чтобы людишками торговать невозбранно, чтобы ходить на соседа настоящей войной, чтобы преломлять копья и только на турнирах. Мечтают разодрать тело единой империи на множество уделов, удельчиков и удельцев, где и воссесть каждый с королевской короной на челе. Прекрасная, поистине возвышенная мечта. Нечего и удивляться, что мятежники нашли полное понимание у мятежной же части радуги. Полосатые копья с надетыми на них разноцветными вымпелами дружно склонились в подобии салюта. Двенадцать рыцарей, десять баронов и двое графов. Некогда опора трона, связанная кронами узами с семицветьем, отправившие туда многих сыновей и дочерей. «Мы готовы все! Выбирать тебе!» – грубо бросил один из всадников с парой красных львиноголовых птиц в гербе. «Я выберу, не сомневайся, Пюрейн!» – спокойно отозвался император, не двигаясь с места. «А вот вежество, именуемое благородными, похоже, и вовсе забыли». Вы ответили на мой вызов, следовательно, признали мое на него право, что немедленно вернуло нас к прежнему положению. Узурпатор не имеет никаких прав. Он подлежит немедленному и безусловному уничтожению. С ним не преломляют копья на ресталище. А кто тебе сказал? Рыжевородый коренастый барон дерзко откинул забрало, с наглой ухмылкой возрился в глаза императору. «Кто тебе сказал, что мы действительно собираемся преломлять с тобой копья?» Они кинулись на него все разом нацелив острые оголовки. Никакая лошадь не рванет с места под тяжестью рыцаря в полном вооружении, и потому двенадцать благородных нобелей благоразумно взяли императора в полукольцо заранее. Наверное, ждали, что он повернет коня и побежит. латыск с вычеканенным Василиском куда легче баронских. Жеребец правителя беллина лишь под седлом. Доспехов нету. Уже хорошо, уже успех. Вражеский предводитель, позорно улепетывающий прочь. Вот что запомнит войско. Человеческий взор порой удивительно избирателен. Император успел выдернуть меч, но его опередила Сиану как и он сам, да ну, не сдвинулось с места. Правителю Меллина подчудилось, что в резко опустившейся руке мелькнул теплый отблеск деревянного меча. В разные стороны брызнула земля. В нее словно прянул исполинский молот. Из воронки повалил дым, и вместе с первыми клубами огромным прыжком вынеслось рогатое существо, закованное в оконитовую броню. Сквозь дым блеснули алым расположенные треугольником глаза. Тварь, как две капли воды, похожая на ту, что Дану сразила, заставил убраться во своя сию в памятном сражении на Свили. Взнесенный горб, увенчанный костяным гребнем. Огромные когти, упирающиеся в землю хвост. Демон, чуть не отправивший саму Сиамни аэктакан раньше сроков их заповедные леса. Тот самый фокус, обещанный этой невозможной данкой. Однако, на сей раз, тварь появилась уже с глубокой раной, Тянувшейся вниз от плеча, глубоко уходя в плод. Бестия была той самой, вызванной Акалитами Слаша и тяжело раненная призраком древнего меча. Наверное, он, этот меч, и удержал несчастное создание, не дал соскользнуть и умереть на его собственном плане бытия. Из раны вырывалась дымящаяся багровым кровь, смешанная с пламени. Чудовище заревело, ярость и бешенство смешивались с тоской и болью. Сям не выкрикнуло что-то повелительное на языке дану словно отдавая приказ. Демон прыгнул, подминая под себя ближайшего барона с альвиноголовыми птицами в гербе. Тот дико заверещал, попытавшись оборониться мечом. Но клинок только вывернулся из руки, затупившись о черную чешую. Взмах черных когтей визг оборвался. Остальные рыцари бросились в рассыпную, но тварь оказалась куда быстрее, настигала их огромными лягушечьими прыжками, плюхая сверху и придавливая брюхом. Она сама горела и истекала кровью, ревела от боли и муки. Удачное копье застряло в разрубе, оставленном ею Эмильсторном. Но остановился демон, лишь подмял последнего барона. Подмял, повернулся к бледной, пошатывающейся в седле Сиамни, проревел что-то, нелепо пошатнулся, взмахнул лапами и рухнул черной дымящейся грудой. Вот теперь все, слабым голосом проговорила Сиамни. Император молча обхватил ее за плечи. Да, конечно, она хотела как лучше. И, наверное, у них просто не оставалось иного выхода, кроме его белой перчатки. Но теперь никаких разговоров с баронами не будет. Для их войска узурпатор коварным чародейством убил доверчиво выехавших к нему на поединок благородных воителей. И это уже не исправишь. Но какова да ну? как смогла, почему скрывала такое умение? Кто-то в рядах баронского войска привстал в стременах, закрутил мечом над головой, завопил, что было мочи. И вся громадная масса рыцарской конницы качнулась. Полилась вперед, сперва шагом, потом неспешной рысью, на полный ход она перейдет за несколько десятков шагов до столкновения. Несколько мгновений император молча смотрел на оживший стальной вал. Опомнился лишь от того, что Сиамни с неожиданной силой рванула его за полуплаща. «Гвин, надо уходить!» «Надо уходить, да!» Топочет кони, содрогается земля, а облитый сталью клин еще не перешел и на рысь. Человек и Дану пускают лошадей в вскачь. За спинами все нарастает и нарастает топот. Он становится подобен грому. Велиты выпустили первые стрелы. Защелкали гном и самострелы. Сородища Баламута водрузили на три ноги настоящих монстров, убивших дротами чуть ли не в половину кавалерийского копья. Клавдию взмахнул рукой, что-то выкрикнул, отдавая команду. Император не слушал. Про знает свое дело. План обсужден во всех деталях. «Как ты это сделала?» – вырвалась у императора, едва они осадили коней и подоспевшие слуги приняли поводье. «Ты вызвала демона?» «Да, да, красиво смотрелась, красиво», – с оттенком зависти призналась Сежис. «У меня так не получится, чтобы за счет только своей собственной силы». Она коснулась гномьего талисмана. «Я не хотела». Голос Дану срывался, на глаза невесть весь почему наворачивались слезы. «Только остановить!» «А вышло? Откуда оно?» «Сама не знаю, не произносила никаких слов, ничего». «Тебя защищает Эмильстор», — решительно заявила Сэжес. «Другого объяснения я не вижу. Ведь, насколько я понимаю, и в прошлый раз именно он спас тебя, когда вы столкнулись с тем демоном». Гномы Баламута наклонили пики, первый ряд встал на колени, подражая легионерам. «С разрешения моего повелителя я бы слегка остудила пыл этих храбрецов». Сержис элегантно выгнал оточенную кисть, указывая на баронскую конницу. «Самую малость. Крови не будет, я обещаю». Отступали велиты, с боков осыпая рыцарский клин стрелами. Подались вперед и крылья войска мятежников. До столкновения оставались считанные мгновения, когда Сержис, слегка поморщившись, сделал движение, точно ломая в пальцах тонкую лучинку. И над передними рядами скачущих рыцарей разверзлись хляби небесные.